Глава пятая «Нет», — сказал доктор Лайл Ласкин, стоявший у кровати Уоткинса. «Простите, Сэм, но нет. Пока еще нет». Вейгерт напрягся. Говорить Сэмюэлу Уоткинсу «нет» могли только два человека. Ласкин был одним из них, а вот Вейгерт в это число не входил. Согласится ли он с Ласкином? И вообще, почему люди так несговорчивы? Потому-то сам Вейгард предпочитал иметь дело с цифрами. С алгоритмами можно бороться, не колотя их по головам. И вообще, физика намного спокойнее медицины. И сейчас Уоткинс поразил его тем, что не обрушился на своего врача, как обычно поступал с теми, кто осмеливался ему возражать. Он лишь коротко спросил. «Когда?» «Я уже говорил вам, что не могу дать прогноз», — ответил Ласкин. «В таком случае дайте мне хотя бы порядок величин», — повысил голос Сэм. «Дни, недели, месяцы». «Вы же сами знаете, что и этого сделать я не могу. У вас в мобильнике все результаты ваших анализов, включая последние. Посмотрите их еще раз». «Вам...» «Я все это смотрел!» Зачем вы мне нужны, если только и можете, что отсылать меня к анализам, которые я уже видел? Я могу еще раз сказать вам то, что вы уже знаете, поскольку вы, похоже, меня не слушали. У вас рак поджелудочной железы. Процесс может очень сильно различаться у разных пациентов. А у вас, к тому же, только что обнаружилась очень непростая вирусная инфекция. Пока вы не вылечитесь от нее и не восстановитесь, О плановой операции не может быть и речи, тем более о неотработанной нейрохирургической операции. Вы операция отработана, рискнул вмешаться Вейгерт. В конце концов, факты упрямая вещь. На Джулиане. Джулиану тридцать пять лет, ответил Ласкин, и он крепок как железобетонная свая. Вы сам отнюдь не железобетонный. Давайте называть вещи своими именами. Вы не перенесете операцию. А вот после того, как преодолеете эту инфекцию и восстановитесь после нее, возможно. Да и то не наверняка. Вы не можете знать, что я смогу перенести и чего не смогу. Сами только что сказали, что этот вид рака у всех пациентов протекает по-разному. Сам говорил все громче, и в его голосе уже угадывались громовые раскаты. Вейгерт хорошо знал их. «Скоро грянет буря». «Я знаю ваше состояние», — ответил Ласкин, и в его голосе громыхнула такая же гроза. «Вы наняли меня в качестве личного онколога, чтобы я информировал вас о вашем состоянии. Я нанял вас, чтобы вы поддерживали меня в состоянии, пригодном для операции». Наука никогда еще не давала человечеству столько, сколько обещает этот проект. Если вы думаете, что какой-то жалкий докторишка может остановить его, запрещая мне... Вы наняли меня, чтобы я говорил вам правду. Так что извольте слушать или наймите другого жалкого докторишку. Голос Откинса вдруг упал на несколько децибелов. Да, Лайл, именно так. Я нанял вас, чтобы вы ничего не скрывали от меня, и вы делаете это неукоснительно. Прошу прощения. Вейгарт только глазами хлопал. Сколько раз ему случалось видеть эти резкие перемены настроения Сэма такое случалось в частности и благодаря лекарствам, которые тот принимал, столько изумлялся им. Но Ласкин произнес одно слово, которое было особенно важно для Уоткинса. Правда? Точнее говоря, Это слово было особенно важно для них всех. Только из-за него они находились здесь, на этом острове, на этой хорошо охраняемой базе, рядом с этим умирающим гением. «Допустим, при самом благоприятном повороте событий», — сказал Уоткинс. «Если вы благополучно выкарабкаетесь из инфекции, то пять-шесть месяцев. То же самое я сказал вам вчера, Сэм. Ничего не изменилось. Дверная ручка повернулась, и в комнату спиной вперед, толкая дверь своим пышным задом, вошла медсестра Франклин. Она несла под нос с завтраком для Откинса. Всякий раз, когда Вейгерт видел ее жидкие, рыжеватые волосы, широкое лицо с голубыми глазами, ему на ум приходила одна и та же фраза — «Ирландская крестьянка». А ведь он знал, что старшая сестра имела польские корни, никак не связанные с крестьянством. Как-то раз Джулиан попенял Вейгерту за пристрастие к стереотипам. Вейгерт не стал тогда пытаться объяснить, что иногда стереотипы служат полезной основой для наблюдения. У Вейгерта была в детстве нянька-ирландка, и медсестра Франклин ассоциировалась у него с няней Келли и ее основными крестьянскими качествами — находчивостью, неуступчивостью, язвительной ворчливостью, за которой она прятала симпатию. Он даже немного побаивался Франклин, как когда-то няню. Сестра Франклин была второй из тех, кто решался говорить Уотсону «нет». Джулиан на это не осмеливался, но Вейгард не раз замечал, что тот, не вступая в споры с Сэмом, частенько поступает по-своему. — Ну, доктор Уоткинс, — сказала сестра Франклин, — сейчас вы съедите свой завтрак до крошечки, а не как вчерашний обед. Уоткинс недовольно посмотрел на медсестру и ее поднос. — Камила, у нас важный деловой разговор, так что унеси, я буду завтракать позже. — Нет, сейчас! — она поставила поднос на тумбочку и выпрямилась, скрестив руки на груди. — Я сказал, унеси! — яростно сверкнул глазами Уоткинс. — Принесешь, когда мы закончим! Франклин хорошо умела использовать тактические резервы. Вот и сейчас она оглянулась на Ласкина. — Доктор! — Ешьте, Сэм, — сказал тот. — Наш вопрос мы обсудили. А вам необходимо восстанавливать силы. — Ох ты ж! Ладно, ладно. — Кого еще несет? Почему моя комната вдруг превратилась в центральный вокзал? — Ах, это вы, Эйден. Входите. — Лайл, благодарю вас. — Камилла, можешь идти. Врач и медсестра вышли. Вейгерт дернулся было за ними, но услышал «Останься». И он остался. Эйден Эберхард закрыл за собой дверь. — Вейгерт считал, что Эйден, как и его начальник Джулиан, слишком молод для своей должности, хоть отдавал себе отчет, что, с его точки зрения, все эти ребятишки, занимающиеся программированием и тому подобным, слишком молоды вообще для чего угодно. Но Джулиану хотя бы тридцать с лишним, тогда как Эйден в свои 24 выглядел вообще на 15. Может быть, он действительно слишком молод для того, чтобы возглавлять службу кибербезопасности проекта? Хорошо, хоть и Джулиан научил всех этих программистов говорить «сэр», обращаясь к Уоткинсу. А то ведь бог знает, до чего они дошли бы, если их не приструнивать. — Сэмми! Верховный колдун! Повелитель мертвых! Они же все помешаны на этих злых сказках, компьютерных играх. Вейгертаж передернула. Он, как наяву, услышал голос Роуз, своей давно умершей жены. — Милый, ты самый настоящий реликт викторианской эпохи. — Что Это... вам нужно? — неприветливо обратился Уоткинс к Кейдену. — Доклад о наблюдении за Каролайн Сомс Уоткинс, сэр. Уоткинс сел повыше. Одеяло сползло, из-под него показалась хрупкая левая нога. — Хорошо, валяйте. Как вы и предположили, те три недели, которые она просила предоставить ей перед тем, как ехать сюда, она потратила вовсе не на приведение дел в порядок. — Естественно, — буркнул Откинс. — У нее просто нет таких дел. Она хотела разузнать что-нибудь обо мне, если это не так, я буду разочарован. — Именно так, сэр. Она наняла хакера, который именует себя Донни Таракан. Настоящее имя — Дональд Ричард Хиблер. — Как специалист, ни хорош, ни плох. Как она на него вышла, не знаю. Этого в ее электронной переписке не было. Вероятно, кто-то сказал ей лично. Но, вступив в контакт, они стали переписываться по почте. — Он... — Вы читаете частную переписку? — робко возмутился Вейгерт. Эйден и Откинс резко повернулись к нему. Тут Вейгерт ощущал твердую почву под ногами. — Сэм! Мы же с самого начала договорились, что в этом проекте не будет никаких незаконных действий. Я помню, Джордж. Но кроме этого, ничего незаконного и нет. А это необходимо. Кто же мог предвидеть неожиданную и нелепую смерть Дэвида Уикса? Но никаких «но». Эйден, существует хоть какая-нибудь вероятность, что моя внучатая племянница или... «Этот таракан! Узнают, что вырылись в ее электронной переписке!» «Не малейший!» — с оскорбленным видом ответил Эйден. «Что ж», — подумал Уэйгерт, — «по крайней мере, у парня есть профессиональная гордость». «Можно продолжать?» «Давай», — кивнул Откинс. «Полный доклад я отправил вам в зашифрованном виде. Но суть в том, что ее интересовали три момента — лично вы, наша база и наше финансирование. «Таракан смог найти о вас только то, что имелось в открытых публикациях. Насчет базы, историю здания и кое-что из заказов на оборудование. Это было неизбежно. И, конечно, виды со стороны на ограду и различные пейзажи острова. То, что любой турист сможет увидеть из автомобиля или вертолета и снять с дрона. Ничего такого, что раскрывало бы хоть что-нибудь». «А насчет финансирования?» «Он пытался» но ваша многослойная корпорация с подставными фирмами, счета в местном банке и все прочее организовано очень хорошо. Сквозь эти оболочки не пробиться. Таракан ничего не накопал. Готов поручиться, что Кэролайн — доктор Сомс-Воткинс, — поправил Вейгерт, сам того не желая. Эйден кивнул, но Вейгерт чувствовал, что он ухмыльнулся про себя. — Простите, доктор Сомс-Воткинс но, боюсь, тогда мы можем начать путаться между доктором Уоткинсом и доктором Сомс Уоткинс. Эту реплику Уоткинс пропустил мимо ушей и обратил внимание совсем на другое. «Где она взяла деньги, чтобы нанять этого таракана? В вашем первом докладе говорилось, что и она, и сестра почти нищенствуют. У нее огромный долг за обучение, и других живых родственников нет». Уэйгард знал эту часть истории внучатой племянницы Уоткинса. Кэролейн Сомс Уоткинс и ее сестра росли в довольно обеспеченной среде, конечно, не по меркам Сэмюэла Уоткинса, но совершенно неожиданно выяснилось, что покойные родители оставили их совершенно без денег. Все состояние было завещено какой-то балетной компании. Вейгерт не знал, почему они так решили, и подозревал, что Уоткинс тоже не знает. Но ему этот поступок казался чудовищным. Балет. Это, конечно, очень мило. Иногда приятно посмотреть представление, но, скорее всего, причиной стал какой-то ужасный семейный конфликт. Порой Вейгерт даже радовался тому, что у них с Роуз не было детей. Каролайн, то есть доктор Сомс Уоткинс, взяла деньги взаймы у своего друга, кардиолога из больницы Ферли, доктора Дивона Лейнхарта. — Отлично, отлично. Значит, у нее еще прибавилось долгов. — Да, сэр. Все подробности в моем докладе. — Отлично. Прекрасная работа, Эберхард. Можете идти. Вейгерт не раз замечал, что после похвалы от Уоткинса на щеках Эйдена выступает мимолетный румянец. И тогда этот мальчик нравился ему больше. — Итак, она приедет, — констатировал Вейгерт, когда Эйден вышел. Послезавтра. Хагерти все уладил, в том числе срочное оформление паспорта. Предыдущий был просрочен. — А что, если она не захочет здесь остаться? — Она останется, — уверенно заявил Откинс. В больнице с нею случилась чертовски несправедливая и грязная история. Но таков современный мир. — Ну, а нам это пошло на пользу. Профессиональные данные у нее... Великолепные! Неужели Эйден влез еще и в больничные базы данных? Нет, на такое беззаконие Сэм не пойдет. Хотя Вейгард порой подозревал, что ради своего проекта Уоткинс пойдет на все. «Ну а ты?» — услышал он голос Роуз. «Разве не пойдешь на все?» «Нет», — ответил Вейгард. «Хотя...» почти на все. В конце концов, теория, лежащая в основе этого проекта, принадлежала Вейгерту до того, как ее прибрали к рукам Сэм и Джулиан с их разносторонне направленными гениальностями. Вейгерт не забыл об этом даже после того, как эти двое приспособили его теорию для своих целей, для своих шансов обрести бессмертие. Уоткинс откинулся на подушке и закрыл глаза. «Что, Сэм, сильно болит? Может быть, позвать Франклин?» «О боже, ни в коем случае! Эта женщина мне все равно, что заноза в заднице, словно и без нее мало. Более утоляющая скоро подействует. Поговори со мной, Джордж, о чем-нибудь, что было до... всего этого. Желательно, задолго до...» Вейгерт был рад оказать старому другу посильную помощь, пусть даже она была мимолетной. «Помнишь тот вечер в Оксфорде, когда мы познакомились? Ты только что приехал в колледж и стоял посреди двора с чемоданами, и вид у тебя был совершенно растерянный!» Уоткинс, так и лежавший с закрытыми глазами, улыбнулся, и Вейгерт, приободрившись, продолжил. «Я проходил мимо?» И ты вдруг взревел со страшным американским акцентом. «Как мне найти эту чертову комнату, если тут нигде нет этих чертовых номеров?» «Вовсе я не ревел. Еще как ревел!» «Но вместе мы нашли комнату, и ты угостил меня отличным бренди, купленным в Дьюти-фри в Хитроу. Я совсем было решил причислить тебя к тем тупым американцам, которые неизвестно зачем покупают себе учебу в Оксфорде». Но тут разговор как-то сам собой свернул на молекулярную физику, и я понял, насколько ты толков. — Не настолько толков, как ты, — ставил Уоткинс. — Да, — просто согласился Вейгерт. — Но все же очень толков. А потом мы забыли о физике и напились до потери пульса. — Я был не так пьян, как ты, — уточнил Уоткинс. — Ты, Джордж, неважно переносил спиртное, как и сейчас а ты не мог найти свою комнату в колледже, да и всего остального. Только небесам известно, что сталось бы с тобою без меня». «Дремлющие шпили, чтоб меня!» — пробормотал Уоткинс. И Вейгерт увидел, что он засыпает. Но тут дверь распахнулась, и в комнату ворвалась медсестра Франклин. «Доктор, вы ничего не съели! Все уже совсем остыло!» Уоткинс открыл глаза, хмуро взглянул на нее и ткнул вилкой в яичницу. — Выйдите! Я буду стоять здесь, пока вы не съедите весь свой завтрак до последней крошки. Каждый, не исключая Сэма, вынужден кому-то подчиняться.